Глава 5. Чарльз Хэллоуэй уже протянул руку к вращающейся двери пивной, но остановил движение. Редкие седые волоски на тыльной стороне ладони, как антенны, уловили нечто в октябрьской ночи. Может быть, полухающие где-то пожары дохнули над прерией. Может, новая ледниковая эра нависло над землёй и уже погребла в мёртвенно-холодном чреве миллион человек. Лучше не выходить. Вдруг само время дало трещину, и через неё уже сыпется пыль мрака, покрывая улицы серым пеплом. А может, всё дело в прохожем, идущем той стороной улицы со свёртком подмышкой и корзиной, торчащей из неё кистью. Он что-то насвистывает. Мелодия. Она из другого времени года. Нет, вовсе не печальная, просто она не годилась в октябре. Но Чарльз Хэллоуэй всегда слушал её с удовольствием. Я слышал рождественские колокола. Они играли древние гимны. Они вольно и сильно повторяли слова о том, что мир на земле и благоволение во человецах. Чарльз Хэллоуэй задрожал. Внезапно нахлынуло ощущение жутковатого восторга. Захотелось смеяться и плакать одновременно. Так бывало, когда в канун Рождества он смотрел на безгрешные лица детей на заснеженных улицах среди усталых прохожих. Порок испятнал лица взрослых. Грех оставил на них следы, Жизнь разбила их, словно окна заброшенного дома, разбила, отбежала, спряталась, вернулась и вновь бросила камень. Бог наш не смерть, и он не спит. Грешники падут, восторжествуют праведники, смиренно на земле и благоволением в человецах. Прохожий перестал насвистывать. Теперь он был занят чем-то возле телеграфного столба на перекрёстке. Потом отошёл и вдруг нырнул в открытую дверь давно опустовавшего магазинчика. Чарльз Хэллоуэй вышел и зачем-то направился к той же двери, а человек со свёртком, кистью и корзиной уже снова появился на улице. Глаза его, пронзительные и неприятные, взглянули на Хэллоуэя в упор. Человек протянул руку, И медленно раскрыл ладонь. Хэллоуи вздрогнул. Ладонь незнакомца покрывала густая чёрная шерсть. Это походило на он не успел сообразить на что. Ладонь сжалась и исчезла. Человек повернул за угол. Ошеломлённый Хэллоуи смохнул с алба вдруг выступившую из паряно и с трудом сделал несколько шагов к дверям пустого магазина. Там, в небольшом зале, под лучом единственной яркой лампы, стоял на козлах, словно на похоронах зимы, ледяной брус длиной 6 футов. Тусклый зеленовато-голубой свет струился из его глубин, и весь он был как огромная холодная жемчужина. Сбоку у самого окна висел на щетине небольшой рекламный лист. Выведенный от руки каллиграфическим почерком, там значилось: Кугер и Дарк. Примечание. Дарк в переводе с английского тьма. Шоу и Пандемониум теней. Фанточини. Цирк марионеток. Ваш традиционный карнавал прибывает немедленно. Здесь перед вами один из наших аттракционов самая прекрасная женщина в мире. Взгляд Хэллоуэй метнулся от надписи в ледяной глуби. Она ничуть не изменилась с детства. Он помнил её точно такую же и бродячих фокусников, когда холодильная компания выставляла на всеобщее обозрение кусок зимы с замороженными девушками. Вокруг толпились зрители, на экране мелькали лица комедийных актёров, аттракционы сменяли друг друга, пока наконец вспотевший от натуги волшебник не извовлял заиндевевших бедняжек из ледяного плена. И они, едва улыбаясь посиневшими губами, ни исчезали за занавесом. Самая прекрасная женщина в мире. Но там же нет ничего. Просто замёрзшая речная вода. Нет. Не совсем. Хэллоуэй почувствовал, как в груди тяжело трепхнулось сердце. Может быть, там внутри огромный зимний жемчужины. Есть пустое место, это такая продолговатая волнистая выемка, ждущая жаркую летнюю плоть. Может быть, она имеет форму женского тела? Да, похоже. Лёд и прекрасное стаинственными изгибами пустота внутри. Томительное ничто. Изысканная плавность незримой русалки, позволившей поймать себя в ледяной футляр. Лёд был холоден. Пустота внутри была тёплой. Хэллоуэй хотел уйти, но ещё долго стоял посреди странной ночи в пустом магазине перед холодным арктическим саркофагом, сверкавшим словно огромная звезда Индии в омраке.